Глава тринадцатая Кухня в замке оказалась довольно большой. Просторное помещение было наполнено насыщенными ароматами специй, которые пропитали все вокруг. От обилия ярких запахов даже немного закружилась голова. Большой деревянный массивный стол буквально блестел от чистоты. Многочисленные стеллажи вдоль стен были заставлены всевозможной посудой. Кастрюлями, сковородками, тарелками различных форм, бокалами, фужерами, столовым серебром. В углу кухни находился самый настоящий очаг, в котором догорали последние поленья. На мой взгляд, здесь было очень уютно. «Так, сейчас будем тебя кормить», – насмешливо посмотрела на Элвуда и кивнула на стул. «Присаживайся». К радости мужчина спорить не стал. Он просто послушно сделал то, что ему велели. Я бегло огляделась. Заметив на стене многочисленные фартуки, быстро выбрала один и накинула его на себя. «Как думаешь, а где твои слуги хранят продукты?» Поинтересовалась у своего спутника, даже не надеясь на подсказку. «Наверное, в холодном помещении», зевнув ответил мужчина. «И где оно находится?» «Где-то там». Элвуд кивнул на боковую дверь. «Я сейчас вернусь». Улыбнувшись ему, подхватила пустую миску и направилась в указанную сторону. За массивной деревянной преградой оказалось некое подобие кладовки, разделенной на сектора. Тут стояли многочисленные крупы, специи, странные ингредиенты в стеклянных банках в виде листочков, цветочков, ягодок. Я прошла дальше и невольно поежилась. Здесь заметно похолодало. На полках, с одной стороны, стояли многочисленные овощи и фрукты. С другой – молочные продукты, а также копченое мясо и колбасы. Дальше шел отсек с замороженными тушами непонятных весьма крупных животных. Время было позднее, поэтому я решила приготовить что-то на скорую руку. В миску я сложила яйца, зелень, немного свежих овощей, два вида мяса и сливочное масло. Когда вернулась, Элвуд дремал, облокотившись на руку, согнутую в локте, которую поставил на стол. Было понятно, что он безумно вымотан. Будить его мне совсем не хотелось. Тихо положив свои находки на стол, подошла к плите с многочисленными круглыми комфорками. Тщательно ее осмотрев, осознала, что не понимаю, как она включается. Стала дилемма. Будить хозяина дома или идти искать помощь? Справа ряд кнопочек. Внезапно послышался шепот. Именно они приводят печь в рабочее состояние. Я послушно нажала на одну из них, и передо мной диск плиты тут же вспыхнул ярко-алым цветом. «Отлично!» – довольно улыбнулась я. «И спасибо!» вот вновь зевнул. Его явно клонило в сон. «Может, ты приляжешь?» – предложила ему. «А я принесу ужин тебе в комнату, как только он будет готов». «Нет!» – мужчина качнул головой. «Все в порядке. А что интересного ты нашла?» «Очень много всего». И сейчас приготовлю тебе восхитительную яичницу с салатом из свежих овощей. Мм, звучит заманчиво и очень аппетитно. Тебе понравится, заверила я и приступила к приготовлению. Мелко нарезав копченое мясо, бросила его обжариваться. Тем временем в миске вилкой взбила яйца и мелко нарезанную зелень. А затем всю эту смесь вылила в сковородку и отправила под крышку. Пока яичница доходила, ловко покромсала овощи и заправила их душистым маслом. Через некоторое время перед Элводом стоял довольно сытный ужин. Мужчина, молча наблюдавший за происходящим, окинул восхищенным взглядом предложенное угощение. Глубоко вздохнул и признался. «Аромат восхитительный!» «Надеюсь, и вкус понравится!» «Приятного аппетита!» – Протянула мужчине вилку. «А ты...» Он бросил на меня вопросительный взгляд, а я просто выпью сока. Улыбнулась ему и достала из кладовки кувшин с яблочным сидром. Наполнив для себя, стакан уточнила. «Тебе налить?» «Да, спасибо». Элвуд тем временем приступил к ужину. Он ел довольно спешно, и сразу стало понятно, что мужчина очень голоден. Присев на соседний стул, молча наблюдала за ним размышляя, когда будет лучше начать беседу на интересующую меня тему. Но правитель заговорил сам. «Ульяна, ты полна сюрпризов», – промолвил он, отодвигая от себя пустую тарелку. «И кроме того, настоящее сокровище. Красавица, добрая, прекрасно готовишь». «Ты прям меня захвалил», – смущенно отвела взгляд в сторону, чувствуя, как на щеках выступил румянец. «Я сказал правду». Мужчина накрыл мою руку своей ладонью. «Мне очень повезло». «О чем ты?» Ответом стал загадочный взгляд и многозначительное молчание. Конечно, я прекрасно осознавала, что Элвуд решил перейти к активным действиям на пути к завоеванию моего сердца. Но пришла к выводу, что пока эту тему лучше не трогать. Никто не знает, что нас ждет в будущем и как оно сложится. Поэтому просто решила отпустить ситуацию и плыть по течению. Надеюсь, что судьба сама приведет меня к правильному выбору. «Ты меня спасла», – внезапно признался мужчина. «От голода?» – усмехнулась я. «И от него тоже, а еще от магического истощения. Сегодня мне пришлось потратить немало сил, резерв почти пуст. Но сытный ужин как нельзя лучше способствует восстановлению внутренней энергии. Расскажешь, как дела?» «Что ты хочешь услышать?» «Конечно, все» но понимаю, что ты устал. Просто скажи, правда ли, что в семьях отверженных стали рождаться одаренные дети?» «Да», кивнул Элвуд. «Иначе чем чудом я это назвать не могу. Но тем не менее, это так. Мои догадки полностью подтвердились». «Догадки?» «Помнишь, ты рассказывала, что в твоем мире к тебе приходил мальчик?» «Да», задумчиво кивнула в ответ. «Ребенок внезапно стал обезьянкой». И я не поверила своим глазам. Именно тогда ко мне пришла мысль, что среди отверженных могут быть одаренные дети. А почему он смог сменить облик, а Иза нет? Думаю, ребенку помогали одаренные сородичи, в том числе Алонсо и Маркус. Они стремились заполучить власть, и пока разыскивали ключ, действовали сообща. А вообще, как выяснилось, преступная паутина опутала все вокруг. А я и не подозревал, что опасность находилась у меня буквально под самым носом. Услышав это, изумленно приподняла брови, но говорить ничего не стало. Думаю, Элводу и так сейчас пришлось несладко. Он же искренне считал, что давным-давно решил серьезную проблему, отселив недовольных людей без магии как можно дальше. Его мир был стабилен и благополучен, вернее, так ему казалось. А потом все в один миг рухнуло. Сначала пропажа дочери и ценного артефакта, внезапное возвращение отверженных, мое похищение. Даже мне, весьма далекая от дворцовых интриг и заговоров, было понятно, что во всем этом участвовало очень много людей, в том числе приближенных к правящей семье. По-другому просто и быть не могло. Чтобы уйти от неприятной темы, встала и предложила. Чаю? Может, выпьем по бокалу вина? Мужчина вопросительно посмотрел на меня. Было понятно, что он очень устал, и именно это поможет ему сейчас немного расслабиться. Пожалев Элвуда, согласно кивнула. «Хорошо». Мужчина встал и протянул ладонь. «Идем?» «Куда?» «В мой кабинет. Там есть винный шкаф, да и намного уютнее, чем здесь». «Сначала нужно убрать со стола и вымыть посуду», – улыбнулась я. «Оставь, слуги все уберут», – послышалась в ответ. Качнув головой, прошептала. «Давай не будем создавать повод для сплетен. Поверь, уборка много времени не займет. Подхватив со стола пустую тарелку, направилась к мойке. «Я могу тебе помочь?» Услышав этот вопрос, обернулась и хмыкнула. «Разве правители работают на кухне?» «А где ты тут видишь правящую особу?» Насмешливо поинтересовался мужчина, закатывая рукава рубашки. «Здесь сегодня ужинали просто двое весьма уставших людей» у которых есть немало общих тем для беседы. И вообще, раз ты готовила, то посуду буду мыть я. Это справедливо. Разве не так? Пока я ошеломленно переваривала услышанное, Элвуд забрал из моих рук грязную тарелку и решительно направился к раковине. Окончательно растерявшись, я пробормотала. Тогда отнесу остатки продуктов обратно. Скрывшись в кладовке, потрясенно качнула головой. Правитель действительно умел удивлять. «Что тут еще скажешь?» Расставив все по местам, вернулась на кухню и первое, что услышала, было довольно крепкое ругательство. Элвот стоял около раковины, наполненной белоснежной пеной. Пышная шапка с каждым мгновением поднималась все выше и выше, то и дело пытаясь сползти на пол. Мужчина старался остановить это безобразие, но, увы, у него не получалось. Стало ясно, что о мытье посуды коронованная особо ничего не знает. Подскочив к Элваду, прежде всего перекрыла кран с водой. Затем сдвинула в сторону чашку, которая закрыла слив. И уже через мгновение вода стала с немыслимой скоростью убывать, а вместе с ней и мыльная пена. «Кажется, я сделал что-то не так». Виновато вздохнул мужчина. «Извини». «Ничего, это дело поправимое. Немного практики, и все будет хорошо». Рассмеялась я, забирая тарелку из мужских рук. Привычно помыв посуду, протерла поверхности, стол и сообщила. Ну вот и все. «Ты спасла меня», – раздалось в ответ. «Вот только не надо преувеличивать». Эл вот взял меня за руку и повел за собой. Когда мы оказались в его кабинете, он галантно усадил меня в кресло, а затем направился к винному шкафу. Открыв дверцу, уточнил. «Красные». «Или белая. Я на секунду задумалась, а потом поинтересовалась. «А нет этого. Из необычных плодов». Нахмурилась и призналась. Название, к сожалению, не помню. «Плоды Эрии», – уточнил мужчина и достал черную бутылку, горлышко которой было запечатано красной печатью. «Я рад, что ты выбрала именно этот напиток». «Почему?» Элвуд в ответ промолчал. Наполнив два бокала, он подошел ко мне и протянул один. Присев на подлокотник моего кресла, мужчина тихо сказал. «Это вино особенное. Ходит легенда, что когда двое людей, предназначенных друг другу, пьет его, напиток становится сладким, как нектар. А если нет, тогда оно горчит до безобразия». Мужчина приподнял свой фужер и промолвил. «За тебя, Ульяна. Вот такую живую настоящую» умеющую сочувствовать, сопереживать и, самое главное, удивлять. Я пригубила вино и, как в прошлый раз, ощутила во рту невероятное послевкусие. Слегка кисловатый напиток с приятной сладостью моментально вскружил голову. «Ну как, горчит?» – уточнил Элвуд. «Ты действительно веришь в эту легенду?» «Но история же по-настоящему красивая, правда?» – Послышалось в ответ. «Ну, тут не поспоришь. Согласилась я. Мужчина пересел в свободное кресло и теперь нас разделял небольшой столик. Поставив бокал на него, правитель вздохнул и признался. «Знаешь, я так рад, что ты вернулась домой». «Как ты меня нашел?» Этот вопрос был весьма интересен. Мне сказали, что магические заклинания поиска там не действуют. «Так и есть. Алонсо удалось создать временной карман. И если бы не счастливый случай...» Он мне сказал, что я похищена, чтобы стать предметом торга». «Да», – Элвуд кивнул. «Этот мерзавец пытался со мной торговаться, будучи уверенным в своей неуязвимости. Но только он даже не догадывался, что его игра давно рассекречена». «Но как тебе это удалось?» – не могла не спросить я. Мой собеседник тяжело вздохнул и невольно сжал руку в кулак. Ему явно было больно говорить об этом. Стало ясно, что пока лучше эту тему не трогать, и я попыталась перевести разговор в другое русло. Какие у тебя планы на завтра? Элвуд перевел на меня задумчивый взгляд и пожал плечами. Утром буду решать текущие вопросы. Необходимо определиться с одаренными детьми из семьи отверженных. Ребятам нужны преподаватели, которые научат их правильно контролировать свою силу. А вечером, может, прогуляемся. Устроим пикник. Что скажешь? «Скажу, что планы просто замечательные», – улыбнулась в ответ. «Элиза будет в восторге. Надо взять покрывало, собрать корзинку с едой». «Знаешь, сначала пропала Элиза, потом ты, и все это дало понять, насколько важна для меня семья. Мне безумно жаль, что из-за моей недальновидности вы подверглись опасности. Я допустила ошибку и позволила обвести себя вокруг пальца». Ты спрашивала, как мне удалось тебя найти. Да, Алонсо утверждал, что магия в этом месте не работает. Так и есть, промолвил мужчина. Когда впервые Алонсо объявился со своими требованиями, я прикрепил к нему магический маячок. надеясь, что проследив за ним, смогу найти тебя. Но внезапно метка перестала работать, и стало ясно, что ты находишься там, где магия недоступна. В нашем мире все пропитано силой. И таких мест просто нет. Отсюда я пришел к выводу, что Алонсо создал пространственный карман и удерживает тебя там. А потом мне помог случай, иначе и не скажешь. Какой? Весьма неприятный. Раздался тяжелый вздох. Я застал в своем кабинете Милену. Она рылась в моих бумагах. Что? Не поверила своим ушам. Милена помогала отверженным. Сложно было поверить, что милая улыбающаяся девушка оказалась предательницей. Это ужасно. Мы ведь доверяли ей. Она даже стала няней Лизы. А на самом деле... На самом деле она вела свою игру и беспрекословно выполняла приказы Алонса. Но почему? Он шантажировал ее или запугал? Все намного проще. Влюбленная женщина способна на многое. Милена сама во всем призналась. «Именно с ее помощью я смог обнаружить пространственный карман, в котором тебя спрятали». «Какой кошмар! Новости Эмилении меня действительно шокировали. Ведь мы же ей доверяли. Она постоянно была рядом с девочкой». «Именно она причастна к тому, что Элиза оказалась в твоем мире». «Не в силах сдержать своих эмоций, я охнула. Мне показалось, что меня ударили. Было очень горько осознавать, что в человеке можно так ошибаться». Именно поэтому мне пришлось вернуть Варнию. По крайней мере, ей можно доверять. Но она совсем не ладит с девочкой. Элизе плохо рядом с ней. Эта женщина срывает свою злость на ребенке. И что бы ты ни говорил, она явно надеялась на длительные отношения с тобой. Мы подберем новую гувернантку, но на это уйдет время. Я же теперь здесь и могу сама приглядывать за Элизой. Посмотрим. Мужчина сделал глоток вина. Для тебя тоже уже подобрали педагогов. Необходимо развивать твои способности. Это очень важно». «Конечно», – согласилась я. «Раз уж так вышло, что мне предстоит жить в этом мире, я должна научиться пользоваться магией. Надеюсь, что все получится». «Даже не сомневайся в этом. Если что, я буду рядом и всегда смогу тебе помочь». Когда наши бокалы опустели, Элвуд уточнил. «Еще вина». Я отрицательно качнула головой. «Спасибо, но больше не хочется. Уже поздно. Наверное, пора ложиться». «Да, время позднее. Действительно, нужно идти отдыхать». Согласился мужчина и встал. Он проводил меня до дверей спальни и, галантно поцеловав руку, тихо промолвил. «Спасибо тебе, Ульяна». «За что?» «За вкусный ужин, приятную компанию, за то, что ты просто есть в моей жизни» а потом мужчина погладил меня по щеке. Я смотрела в его глаза и видела там свое отражение. «Спокойной ночи», – прошептал Элвуд. «Приятных снов», – попрощалась я и скрылась за дверями спальни. Мне казалось, что едва окажусь в постели, моментально усну, но тяжелые мысли не давали покоя. Я все никак не могла успокоиться по поводу Милены. Такая чудесная девушка и вдруг пособница страшного человека, Из-за нее Иза попала в другой мир. Ее жизнь оказалась под угрозой. Ребенок мог погибнуть. От этой мысли внутри все сжалось. Качнув головой, посильнее зажмурилась, стараясь отгородиться от последних новостей. Но получалось плохо. Я вновь и вновь размышляла над тем, что никому доверять нельзя. И уснуть мне удалось лишь под утро. В итоге проснулась очень поздно от настойчивого детского шепота. «Мама!» А ты скоро встанешь. Ну, мама, я уже устала ждать. Мама, ну проснись!» Приоткрыв один глаз, увидела рядом с собой Элизу. На девочке было красивое розовое платье с многочисленными кружевами. Кто-то весьма умело собрал волосы на макушке, украсив прическу бантом. Она сейчас действительно была маленькой принцессой, иначе и не скажешь. «Иза!» – улыбнулась я. «Мама!» Ко мне тут же прильнули. «Ты уже проснулась?» Приобняв малышку рукой, прижала к себе и прошептала. «Да, ты так долго спала, а я ждала и ждала. Так иногда бывает, моя хорошая». Погладила ее по спинке. Просто немного устала. «Скажи, а кто тебе такую красивую прическу собрал?» «Варния». Услышав имя гувернантки, чуть приподнялась и поинтересовалась. «Она тебя не обижала?» Нет. Ребенок качнул головой. — Аняня в курсе, что ты здесь? — уточнила я, прекрасно зная сварливый характер женщины. — Да, она разрешила. Услышав подобное в ответ, изумленно приподняла брови. Это было совершенно не похоже на варнию, и такое поведение показалось очень подозрительным. — А где Анна? Просто я вчера доверила девочку горничной. — Не знаю. Малышка пожала плечами. — Ну? «Сейчас все выясним». Присев на постели, я сладко потянулась. Несмотря на бессонную ночь, во мне кипела энергия. Я действительно хорошо отдохнула. «А куда мы пойдем?» Поинтересовался ребенок, не сводя пристального взгляда. «Сейчас умоюсь, переоденусь, а потом отправимся завтракать», бодро ответила я, чуть сдвинув девочку в сторону. Поднявшись, накинула халат и уточнила. «А что ты будешь на завтрак?» «Уже завтракала», – Элиза скривилась. «Была каша, булочки с повидлом и противное молоко». «Ага», – кивнула в ответ, осознав, что завтрак давно проспала. Улыбнувшись, стряхнула локонами и вздохнула. «Значит, будем обедать». «Я больше супа с рыбой не хочу». Замерев, я стала оглядываться в поисках часов, но они с прикроватной тумбочки просто исчезли. «А что ты ищешь?» «Хочу понять, а сколько сейчас времени?» Вместо ответа малышка ловко спрыгнула с кровати, подбежала к окну и стала дергать занавески. «Раз, два, три!» Послышался треск, и край шторы повис. «Эй!» Элиза обернулась и выдала. И «Это вышло случайно!» «Дальше я сама, хорошо?» В ответ девочка кивнула. Распахнув занавески, я поняла, что уже закат. «Получается, я проспала весь день!» Было удивительно, что меня никто не разбудил. «Милая, подожди меня, я быстро!» Элиза уточнила. «Быстро?» «Даже не сомневайся!» Скрывшись за дверью в ванной комнате, спешно привела себя в порядок. С волосами решила не мудрить и просто собрала их в объемный пучок на макушке. А потом, переодевшись в платье, протянула руку малышке. «Идем?» «Красиво!» Девочка показала пальчиком на мою прическу. «Думаешь?» – усмехнулась я. «У тебя такая тоже будет, когда волосики подрастут». «Правда?» «Конечно». Малышка подскочила ко мне и крепко схватила за ладошку. Когда мы спустились вниз, нас встретила тишина. Оглядевшись по сторонам, я сама у себя спросила. «Ну и где все?» «Не знаю», – ответила Элиза. Улыбнувшись, подумала о том, что девочка сильно подросла. Она поддерживает разговор, улавливает смысл, следит за ходом беседы. Значит, ее магия начала стабилизироваться, и это не могло не радовать. Сейчас разберемся. Оглядевшись, решила поискать Элвуда в кабинете. Интуиция меня не подвела. Правителя мы нашли за работой. Мужчина, зарывшись в документах, сидел за своим столом, заваленным бумагами. Дверь была приоткрыта. Осторожно постучав, я услышала. «Войдите». Заглянула и улыбнулась. «Привет». «Добрый вечер. Отдохнула?» «Да». А когда вошла в кабинет и увидела свои часы на тумбочке, сразу поняла, что Элвуд их специально забрал, чтобы я смогла выспаться. Он позаботился обо мне, и это было чертовски приятно. «Присаживайтесь». Я заняла место в кресле, усадив на колени Лизу. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался он. «Нормально. Пожала плечами». «Ужинала?» «Нет». «Тогда сейчас сделаем это вместе». Раздалось в ответ. «Как дела?» – спросила у мужчины. «Вполне относительно. У меня есть к тебе разговор». «Какой?» Элвуд вот пристально посмотрел на меня, а потом тихо промолвил. «Доченька, ты не могла бы сбегать на кухню и передать мою просьбу, чтобы накрывали на стол?» Элиза нахмурилась и бросила пристальный взгляд. «Я сразу поняла, что со мной хотят поговорить наедине», и кивнула девочке. «Милая, ты уже большая. Тебе можно доверить это? Передашь просьбу папы?» Малышка не ответила, но молча сползла с колен, а потом шустро скрылась за дверью. Едва мы остались одни, правитель промолвил. Ульяна. Я не могу решать судьбу отверженных в одиночестве. Это дело серьезное и очень важное. Завтра будет открытое слушание, и мой совет хочет услышать твою версию произошедшего. Ты могла бы рассказать о том, что случилось? Конечно. Не задумываясь, ответила я. Только говорить буду правду. от тебя другого никто и не требует. Промолвил Элвуд. Решение должно быть объективным и максимально справедливым. Тем более оно касается всех отверженных. А дети? Те, кто родился с магией, однозначно останутся здесь. А их родственники? Мужчина отвел взгляд в сторону, и это заставило меня встрепенуться. Нельзя разлучать семьи, импульсивно выпалила я. Это жестоко. А потом каждый ребенок счастлив будет лишь с родителями, и никому не дозволено лишать детей семьи. Эл вот молча выслушал меня, даже не пытаясь перебивать. И это к лучшему, потому что в моей душе бурлило возмущение от мысли, что подобное решение в принципе может быть принято. По каменному выражению мужского лица было абсолютно непонятно, о чем он думает. Пытаясь убедить правителя в своей правоте, прижала руки к груди и выдохнула. «Ты же сам не так давно потерял дочь и едва ее не лишился. Каково тебе было?» Вспомни, как болело отцовское сердце. Нельзя разлучать семьи, понимаешь? Именно в этот момент я осознала, что если Элвуд вот посмеет так поступить с несчастными детьми и их родителями, это станет для меня невероятным разочарованием. Оправдать подобное решение будет просто невозможно. Я не знаю, что мужчина прочитал в моих глазах, но он шагнул ко мне и крепко обнял, а потом промолвил. «Ульяна, ты говоришь правильные вещи. Но речь идет о том, смогут ли те, у кого нет магии, жить среди нас. Не начнут ли завидовать и опять вредить. А если вновь заговор? Могут пострадать малыши одаренных, как когда-то Элиза. Тут такой сложный вопрос, что я один не смогу принять решение. Именно поэтому ты должна честно рассказать обо всем, что с тобой случилось. Каждый нюанс важен, понимаешь? Да, шепотом ответила я. Получается, что все зависит от меня? Нет. Эл вот чуть отодвинулся и заглянул в лицо. Никто не свалит такое бремя ответственности на твои плечи. Я просто не позволю этому случиться. Дознаватели собрали информацию. С каждым одаренным ребенком пообщаются отдельно. Но твои показания действительно важны. Поэтому не надо никого выгораживать. Маги сразу почувствуют ложь. И еще будет лучше, если ты полностью отключишь свои чувства в этот момент и станешь излагать сухие факты. Почему? Не смогла сдержать удивление. Потому что эмоции – плохой советчик. Ты добрая, милая, очень хорошая. Мужчина погладил меня по щеке. И тебе жалко детей и их родителей, правда? Да. Я свое мнение уже сказала. От принятого решения будет зависеть будущее поэтому к каждому слову нужно подходить с холодной головой. Эл, вот это люди. Мы все не идеальны, каждый допускает ошибки. И потом нельзя наказывать всех за то, чего они не совершали. Алонсо вынуждал их, заставлял, пользуясь своим преимуществом, магией. Ульяна, я все это знаю. Однажды мною уже была допущена ошибка, повторения не будет. Обещаю, решение будет справедливым и тщательно взвешенным. «Я тебе верю», – вздохнула в ответ, но на душе поселилась тяжесть. Я даже представить не могла, как доживу до завтра. Мужчина внезапно наклонился и коснулся губами моих губ, а затем шепнул "Все будет хорошо». «Не уверена». «А зря». А потом мужчина меня поцеловал. Это произошло так естественно, что я не сразу осознала, как реагировать. Его губы оказались мягкими и теплыми. Он нежно прижимал меня к себе, словно я для него действительно была сокровищем. В один миг все мои тревоги и опасения исчезли, как будто их никогда и не было. Я почувствовала себя защищенной и любимой, и мне не хотелось, чтобы этот момент заканчивался. Внезапно раздался смешок. Словно два нашкодивших ребенка, я и Элвот отскочили друг от друга. Мы одновременно повернулись к двери, но на пороге никого не было я нахмурилась мужчина подмигнул мне а потом ласково произнес ну и кто это у нас там прячется на его слова никто не ответил зато мне стало понятно кто хихикал и кто за нами подсматривал маленькая проказница ловко спряталась считая что ее никто не заметил так так так вкрадчиво промолвил правитель ну что же раз никого нет так нет ульяна а давай прогуляемся «Давай!» – поддержала я его игру. В этот же миг в кабинет ворвалась Лиза с криком. «А я? Я? Меня забыли?» Мужчина подхватил дочь на руки, прижал к себе и рассмеялся. «Ну и кто это у нас там прятался? Кто такой хитрый?» Малышка насупилась и уткнулась лбом в мужское плечо. Элвуд погладил ее по спинке и тихо промолвил. «Родная, подглядывать плохо, как и подслушивать» а еще нельзя врать родителям она больше не будет заступилась я за малышку элиза тут же протянула ладошки и потянулась ко мне перехватив девочку из мужских рук крепко обняла ее ну вот правитель состряпал рожицу мама хорошая а папа плохой потому что воспитывает но вот кто тебе сказал что ты плохой ехидно поинтересовалась я да сам догадался Усмехнулся мужчина, а потом просто рассмеялся и обнял нас. «Вы самые дорогие для меня», – признался он. «Самые-самые». Сейчас я впервые почувствовала, что во мне нет сопротивления тому, что происходит. Мысли о семье вызывали в душе только теплые чувства. За последнее время много всего произошло. Мое сердце уже навсегда принадлежало девочке. А Элвуд... Я точно могла сказать, что он мне симпатичен. Сейчас, когда мы стали ближе, мужчина открылся передо мной. Он был сильным, надежным, хорошим. Мы понимали друг друга, и я считала, что это неплохой фундамент для отношений. Но, конечно, время. Только время покажет, не ошиблась ли я в своих выводах. «Ну что, идем ужинать?» – уточнил мужчина. «Конечно!» – кивнула я в ответ. «А гулять?» Элиза вопросительно уставилась на меня. А гулять потом, поудобнее перехватив малышку, направилась к двери.